Часть вторая. Москва. Что это такое, пока до конца не ясно. Глава восьмая. Над утопией сгущались сумерки. По улицам прогуливались парочки, играли дети, бегали с лаем собаки. В парке, находившемся неподалеку от украинского бульвара, беседовали сидевшие на лавочках интеллектуалы. Их лица излучали счастье, как у людей, которые счастливы тем, что они являются теми, кем являются, что они находятся там, где находятся, что они живут в то время, в которое живут. Судя по всему, их девизом вполне могли бы стать слова «Жизнь — это хорошо». Постепенно начали загораться огни, больше для красоты, нежели в каких-либо иных целях, ибо на этой урбанистской игровой площадке не было преступности, царила почти полная занятость, взимались низкие налоги. Темнота на время скрыла буйство строительной техники, скопление бульдозеров, экскаваторов и кранов. Днем Москва перестраивалась, уже примерно в тридцатый раз за свою долгую и запутанную историю, на сей раз под влиянием развивавшегося капитализма. Людям приходилось смотреть в оба, дабы не оказаться раздавленными строительными машинами и не попасть под колеса сверкающих Феррари, проносившихся по брусчатке со скоростью 150 км в час. Через каждые 200-400 метров стояли пятиметровые каменные и металлические люди в длинных шинелях, касках времен Второй мировой войны с автоматами с круглыми дисками в гангстерском стиле. Казалось, они были не вполне уверены в том, стоило ли сражаться и погибать за то, что разворачивалось перед их глазами. Примечание. Здесь и далее полностью сохранено авторское представление о России, почерпнутое им, по-видимому, из американской бульварной прессы и анекдотов. но к его чести нужно отметить, что медведей, разгуливающих по улицам Москвы и играющих на балалайках, в тексте обнаружить не удалось. Конец примечания. Между двумя девятиэтажными банками в жилом комплексе по адресу Кутузовский проспект 7 в окружении деревьев располагался ресторан Хачапури. Он специализировался на шашлыках. Когда их подавали, кусочки мяса еще были покрыты кипящими капельками жира. Их аромат вызывал ассоциации с казачьим лагерем на берегу Дона после успешного сражения с тарскими войсками где-нибудь в 1652 году. В самом ресторане было что-то от казачьего лагеря, открытое заведение с тентами, а в находящемся через дорогу здании размещались кухня, бар и зал для представителей нового поколения, жаждущих водки, закуски и компании, чем заведение обеспечивало их в изобилии. Свеггер, разумеется, не мог позволить себе выпить водки, поскольку знал, что иначе очутиться в Сибири с новой женой избечкой и девятью детьми, покрытой причудливыми татуировками. Он в одиночестве сидел в баре, пил Кока-Колу и внимательно наблюдал за происходящим вокруг, не испытывая особого желания принять в этом участие. Что-то удерживало его. Вероятно, история, его собственная, а также его страны и культуры. Ему было трудно поверить, что его воспитывали в ненависти ко всем этим людям, которые оказались такими замечательными, энергичными и счастливыми. «Эй, ребята!» — думал он, — «как здорово, что мы не нанесли по вам ядерный удар, году это в 77-м. Это стало бы большой ошибкой. Это его второй день в Москве. В первый день, выйдя из своего номера в отеле «Метрополь», Боб бродил по Красной площади и прилегающим к ней районам, его изумляла искренне радостная атмосфера, царившая в городе, несмотря на пыльные улицы и множество ветхих строений. Первые этажи сталинских домов, с их суровой архитектурой, проникнутой воспоминаниями о пролитых здесь слезах и крови, занимали магазины, в которых продавались всевозможные товары от продуктов и парфюмерии до дизайнерской одежды и роскошных автомобилей. На горизонте небо пронзали вехонькие небоскребы из стали и хрома, как в Далласе, возвышавшаяся над убожеством пятиэтажной застройки, символом ушедшей в прошлой эпохи коммунизма. Настоящий город золотой лихорадки, несмотря на преклонный возраст и кровавую историю. Ему никак не удавалось прочувствовать подлинный ритм его жизни. И тут он увидел ее. Она напоминала энергичную, уверенную в себе журналистку. Не чувствовалось ни претенциозности, ни стремления произвести внешний эффект. Прическа в американском стиле, тонкая ирония во взгляде, одета в брюки и черную тенниску, что соответствовало теплой погоде и не выделяло ее среди публики. — Миссис Рейли? — Я Свегер. О, — произнесла она, — сам великий Свегер. Рада познакомиться с героем. Они обменялись рукопожатием и натянутыми улыбками, оба испытывали легкое смущение. Я всего лишь потрепанный жизнью старый козел, пытающийся не утонуть в этом море картофельного сока. Русские выдавливают прекрасный картофельный сок. Примечание. Автор ошибочно полагает, что русскую водку делают из картофеля. Конец примечания. Пойдемте, я заказала для нас столик. Он двинулся вслед за ней в сторону метродотеля, и тот повел их мимо тентов, под которыми посетители предавались возлияниям, чревоугодию и веселью, к уединенному маленькому столику в углу заведения, откуда открывался вид на обширную парковую зону, где прогуливались и отдыхали люди. «Не заметили за собой слежку?» — спросил Свегер. «Как интересно!» — сказала она. «Никто раньше не задавал неподобных подобных вопросов. Нет, я ничего не заметила. Русские больше не следят за американскими репортерами. Теперь их больше занимают деньги». «Да, я слышал. А что можно купить в Москве?» «Все, что угодно». — А как насчет аренды? — спросил Боб. — Я хочу арендовать на ночь Лубянку. Она рассмеялась. — Удачи вам. Должно быть, вы знакомы с олигархами. Поскольку мне неизвестно, кто такие олигархи, затрудняюсь сказать, знаком ли я с кем-нибудь из них. Кстати, кто это? Я видел это слово в англоязычной газете. — суммы, воротилы бизнеса, миллиардеры, демонстративные потребители, преимущественно бывшие сотрудники КГБ. Когда в 1993 году Ельцин демонтировал государственную экономическую систему, они, пользуясь приятельскими отношениями с ним, прибрали к рукам все богатства страны. Теперь они ездят на отделанных золотыми пластинами лимузинах, женятся на стюардессах, покупают американские спортивные команды и фактически руководят государством. Абрамович, Кралов, Олег Перов, Виксельберг, Иксович, один из них женат на дочери Ельцина, Уил и я писали о них. Потанин, Таркио и другие, не могу вспомнить всех. Я их все равно не запомню. Они для меня звучат одинаково. Очень мило с вашей стороны, что вы согласились со мной встретиться. Ну а как же иначе? Я навела кое-какие справки, и если хотя бы половина этих слухов является правдой, это все равно, что встретить Джона Уильямса, Теда Уильямса и Эдди Мерфи в одном лице. Кроме того, ваша дочь называет вас плюшевым медвежонком. Именно она, Ники, работавшая репортером на телевидении в Вашингтоне, устроила ему встречу с Кэти Рейли, корреспондентом Вашингтон-Пост в Москве. К столику подошла официантка, и Кэти ознакомилась с меню, включавшим в основном мясо. Обычное, не совсем обычное и совсем необычное. Естественно, она заказала мясо. Ведь вы работали на ФБР, не так ли? Отчасти. Так думает Ники и так думают русские. Но они к тому же думают, что меня зовут Джерри Хоумен, и что я специальный агент. У меня есть все необходимые верительные грамоты, подтверждающие это. Во время встречи с человеком из нашего посольства, имеющим связи с госдепом и ФБР, он принял меня за того, кем я представился. Прям шпионские страсти, это становится занятным. А какова цель вашего приезда, если не секрет? Если говорить коротко, меня попросили расследовать гибель в Балтиморе одного человека под колесами скрывшегося затем автомобиля. Незадолго до этого он вернулся из Далласа, где задавал острые вопросы. Я отправился туда и тоже задал эти острые вопросы. И там меня тоже кто-то попытался переехать на автомобиле. Но, судя по всему, ему это не удалось. К счастью, у меня есть знакомый ФБР, с которым мы когда-то работали вместе. И он согласился использовать меня в качестве тайного агента на контрактной основе для расследования данного дела. Это, конечно, сшито белыми нитками, но тем не менее сработало. Потом оказалось, что этот тип, который пытался убить меня, представляет собой неплохой, если так можно выразиться, трофей. Русские мафиозы, связанные с организацией, которая здесь называется «Измайловская преступная группировка». Как интересно! Здорово, правда? Очень здорово! Интерпол разыскивал этого деятеля по всей Европе, российской полиции тоже, поэтому он перебрался на Кони Айленд, где находится их аванпост, где получал заказы на убийство. Я приехал сюда, чтобы выяснить, на кого он работал. Меня интересует, кто конкретно здесь или в Нью-Йорке поручил ему убить того человека из Балтимора и меня. И по какой причине. Через несколько дней у меня должна состояться встреча с одним из высших криминальных авторитетов, и я попытаюсь кое-что разузнать. Вам не следует слишком близко сходиться с ребятами из измайловской группировки, поверьте мне. Я всего лишь задам несколько вежливых вопросов и удалюсь в Свояси. У меня нет нужды ввязываться в местные дела. Это правильно. Скажу вам, но вы от меня этого не слышали, что олигарх Кралов, по слухам, наиболее тесно связан с измайловскими. Его враги исчезают... или погибают под колесами автомобилей, которые потом никто не может найти. Кралов произнес Свегер, стараясь запомнить эту фамилию. Тем временем официантка принесла заказ, ну, разумеется, мясо, декорированное некими подозрительными овощами, которые Боб не решился попробовать, и суп, тоже не вызвавший доверия. Мясо он съел с удовольствием, хотя так и не понял, какому животному оно принадлежит и как это животное приняло свою смерть. «Очень вкусно», — сказал он. «Ники просила, чтобы я проявила к вам внимание. Случается, здесь бывает очень даже неплохо. Мой муж сейчас в Сибири. Нет, не я его туда отправила, он освещает нефтяную конференцию, и у меня бывает свободное время, так что я могу показать вам город, познакомить с людьми, если хотите». «Не уверен, что вам следует появляться в моем обществе. Это серьезные люди». Поэтому я и попросил вас встретиться со мной в темное время суток поближе к дому и в шумном многолюдном месте. Вы думаете? Не знаю. Но мне известно, что тот, кто сует нос в дела русской мафии, может неожиданно умереть. У меня имеются некоторые навыки, которые помогут мне выбраться из опасной ситуации, но я сомневаюсь, что вам, если только вы не прошли подготовку по программе морских котиков, удастся это сделать. Примечание. «Морские котики» — разведывательно-диверсионное подразделение ВМФ США. Конец примечания. Я постараюсь. Ники сказала, что вы хорошо говорите по-русски и еще лучше читаете. Могу свободно общаться с людьми на улице, а читаю как на родном языке. Я хочу раздобыть кое-какие записи, и прежде чем что-то копировать, мне нужно понять, стоит ли это хоть что-нибудь. Надеюсь, вы прочтете их для меня, или хотя бы просмотрите, — Постараюсь устроить это таким образом, чтобы никто ничего не узнал, и вы не подверглись опасности. Это возможно? Думаю, да. А что вы ищете? «Русского Джеймса Бонда», — ответил Свеггер, — «действовавшего в 1963 году. Я чувствую его. Вижу его талант, его воображение, его волю, его решительность, его изобретательность. Суперагент...» который, возможно, провел в 1963 году операцию века. Я приехал в Москву из-за него. Это была еще одна коробка, гораздо более крупная. Никакого кирпича, нечто вроде желтой штукатурки, 10 этажей, декоративные элементы, характерные для конца XIX и начала XX века, крыша, усеянная антеннами. Расположенная недалеко от Красной площади, здание занимало в длину почти целый квартал. «Это оно?» — спросил Свегер. «Оно самое. Источник зла, коварства, насилия, убийств, заговоров, предательства, мучений. Едва ли кто-нибудь захотел бы вызвать гнев людей в этом здании». «Понятно». «Атмосфера там совсем не военная», — сказал Михаил Стронский. «Сплошные шпионские игры и издевательства над людьми». Сначала здесь располагалась штаб-квартира царской полиции, затем ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ, а теперь ФСБ. Примечание. Штаб-квартира царской полиции никогда не располагалась, да и в принципе не могла располагаться в Москве, в зданиях на Лубянской площади. Оба дома принадлежали страховому обществу «Россия», были построены на его деньги и использовались в качестве доходных домов. то есть сдавались в наем различным торговым компаниям, а также частным лицам. Конец примечания. Во время чисток многих людей, живших в роскошном отеле Свеггера «Метрополе», где содержались оппозиционеры и инакомыслящие, привозили сюда и убивали в подвалах выстрелом в затылок. Никто не знает, что потом делали с телами казненных. Может быть, они до сих пор остаются там. Наверное, все-таки трудно ненавидеть здание. С этим никаких проблем. Стронский был грузным, коренастым мужчиной с сердитым лицом, вызывавшим ассоциацию с картой, на которой были изображены неудачи Восточного блока. Из-под копны его седоватых волос смотрели холодные глаза. Глядя на него, можно подумать, что он способен раздавить пальцами алмаз. Стронский одной со Свегером профессии, но его воинское подразделение называлось спецназ. и практиковался он в своем искусстве в Афганистане, 56 трупов. Американский автор, пишущий об оружии, который приехал в Россию, чтобы написать о новой русской снайперской винтовке КСВК калибра 12,7 мм, разыскал его и взял интервью. Свегер прочитал его, обратился к автору за адресом электронной почты и рекомендации и связался через океан со своим коллегой, таким же мастером проникновения в тыл противника и попадания в цель с одного выстрела, который многое знал об определенных предметах, но не хотел об этом говорить. Стронский слышал о Свеггере. В конце концов, земной шар не так уж и велик. У них много общего. Оба убивали во имя целей, которые впоследствии представлялись им сомнительными, и потеряли немало боевых друзей, и их ремесло все еще было востребовано. «А это что за женщина?» — спросил Стронский. «Она не из нашего мира, что мне нравится. Умная, все правильно понимает. Я не стал рассказывать ей все. Она читает на вашем языке, как на родном. Она мне уже нравится. И чрезвычайно толковая. Будет хорошо, если мне удастся внушить ей, что она не подвергается никакой опасности. Как и у всех американцев, это здание наверняка вызовет у нее страх. Они сидели в изысканном ресторане... по иронии судьбы, носившим название «шпион» и находившимся на площади Дзержинского в двухтах пятидесяти метрах от Лубянки. Их столик стоял на балконе четвертого этажа. Они ели блины с икрой и тонкими ломтиками копченого лосося. Стронский пил водку, свегер — воду. «Мы тоже с опаской относимся к этому зданию. В Афганистане один мой товарищ, Тиболотский, хороший малый, классный наблюдатель, работавший со мной, смелый до отчаяния, Высказал однажды сомнение в целесообразности этой войны. Он участвовал в ней и имел на это полное право, разве нет? Кто-то донес в КГБ, и парень исчез. Ради чего он храбро сражался, чтобы потом оказаться в камере, или хуже того? Вот почему я так ненавижу этих проклятых ублюдков. Политики всегда были засранцами, — сказал Боб. Я тоже однажды потерял наблюдателя, и виноваты в этом чертовы политики. Какую страну не возьми, везде политики оказываются засранцами. Это точно, — согласился Стронский. Вы обо всем договорились? Да, деньги у вас с собой. В ботинке. Вы доверяете этому человеку? Доверяю. Не потому, что он смел, а потому, что в Москве коррупция. Это такой же бизнес, как и любой другой. Не продаст секрет он, это сделает его конкурент. В конце концов, этот подполковник торгует не своей честью, которой у него, разумеется, нет. — Если Стронский говорит «да», я тоже говорю «да», поскольку доверяю ему. — Я такой же, как и все они. Мне просто приятно оказать услугу собрату-снайперу, не более того. — Спасибо. — Теперь суньте руку под стол и возьмите. — Взять что? — Увидите. Свеггер сунул руку и взял то, что ему передал Стронский. На ощупь это было похоже на Глок-19 с трех- или четырехдюймовым стволом, не девятнадцать, одиннадцать, но тем не менее довольно мощный пистолет, обладающий внушительной убойной силой. Затвор, кожух изготовлены из стали, правда с керамической отделкой для придания матового блеска и повышения долговечности. Корпус из какого-то суперполимера. Не вынимая пистолет из-под стола, Боб осторожно рассмотрел его. Темный и тупоносый без предохранителя. Он принадлежал к более современному поколению, нежели флегматичный тевтонский глок. его эргономика выглядела лучше. Боб повернул его и увидел маркировку на кириллице, под которой на затворе кожухи была надпись на английском. «Ай-Х-Групп 9 мм». Свеггер заткнул его под ремень за бедром под пальто. «У меня есть враги. Возможно, через меня они доберутся и до вас. В Москве полным-полно опасных людей, и вычислить их сразу невозможно». Этот пистолет только что украден с завода, у него нет серийного номера. В случае необходимости используйте его и тут же от него избавьтесь. Его происхождение невозможно проследить. Это не ГЛОК. ГШ-18, это лучше, чем ГЛОК. 18-зарядный магазин двойного действия. Из инструментального конструкторского бюро КРВ в Туле. Произведен компанией X-Group, владельцем которой является Иксович, один из наших новоявленных олигархов. Я уже слышал это имя. Они договорились о дальнейших действиях. Не полюбить Митрополь, этот знаменитый старый отель, где остановился Свегер, просто невозможно. Имевший богатую историю, он имел и роскошные апартаменты, возможно, восстановленные до уровня их дореволюционного шика, всюду сверкала латунь и отливал матовым блеском мрамор. Интерьеры изобиловали изысканно одетыми людьми. Даже обосновавшиеся в баре проститутки принадлежали к высшей категории. Но Свеггар попытался увидеть отель таким, каким тот был в 1959 году, когда на несколько недель дал приют меланхоличному лихарви Освальду, пока русские соображали, что с ним делать. В ту эпоху, предшествовавшую падению коммунизма и проникновению финского капитала, отель, по всей вероятности, был унылой дырой, пропавшей капустой, водкой и канализационными стоками, Такая обстановка идеально соответствовала моральному состоянию человека с безрадостным прошлым и туманным будущим, который за короткую жизнь еще ни на кого не сумел произвести впечатление. Оказавшись в его номере, Свегер обнаружил, что Освальд все еще присутствует там. Он не мог избавиться от ощущения, что этот маленький жалкий человечек, излучавший злобу и уязвленное самолюбие, всюду следует за ним, по этой ныне шикарно обставленной комнате, ставшие в более мрачную пору жилищем потенциального перебежчика. Не имело смысла задаваться вопросом «почему?». Единственный вопрос, которым следовало задаваться, «как?» «Не нужно воспринимать его как человека», — внушал себе Свеггер. «Нужно воспринимать его как анонимный сервомеханизм, который сделал то, что сделал, и нужно понять, каким образом он сделал это». Не просто же он проснулся однажды, исполненный решимости убить президента. Сошлось слишком много факторов, и вопросы требовали ответов. Свегер пожалел, что у него нет водки и сигарет. Наверняка многие люди провели не одну трудную ночь в метрополе, подкрепляя себя водкой и сигаретами. Может быть, среди них был и Освальд, пока русские решали его судьбу. Мелкий негодяй. Кто мог бы подумать? «Не нужно думать об этом», — снова приказал себе Свеггер. «Нужно думать только о том, как. Не следует тратить время на размышления о его ничтожной, противоречивой личности, достойном сожалении воспитании, проблемах с учебой, поведением и общением, длинной цепи неудач, соблазнах, тщеславии, нарциссизме. Любой, ознакомившись с биографией Лихарви Освальда, мог бы прийти к выводу, что он относится к тем самым ленивым бездарностям, Готовым поменять свое никчемное серое существование на всемирную зловещую славу. Необходимо сосредоточиться на вопросе, как он это сделал. А мог ли он сделать это вообще? Свеггер попытался установить с ним контакт через посредство того единственного, что связывало их, того, что Освальд ненавидел, а он любил корпуса морской пехоты США. В конце концов, парень был тренированным стрелком. о чем свидетельствовали документы, в особенности в положении сидя, близком к тому, из которого он произвел выстрел из окна книгохранилища. Близком, но не в точности таком же. Разные условия, разные углы, разные задействованные мышцы. И хотя некоторые навыки не зависят от положения, из которого производится выстрел, другие зависят. При прохождении подготовки, длившейся пять лет, Он имел дело только с винтовкой М1 «Гарант» с обычным прицелом. Свеггер помнил свою М1. Даже ее серийный номер 567-3326, изделие компании «Харингтон» и «Ричардсон», у Освальда примерно такая же, весом 4 кг, полуавтоматическая, с хорошо откалиброванным прицелом, с сильной отдачей и не требующая никаких манипуляций между выстрелами.